потому что ты другая, Аня. Дру-га-я. И ты в сто раз сильнее этих пришибленных маменькиных и папенькиных дочек, которые дрожат от одной мысли, что ты набьешь им морду или вообще посмотришь в их сторону. Отец прав. Я дура». Поднявшись, стерла со щек развода и продолжила свое занятие. Скидав в рюкзак необходимые вещи, окинула взглядом комнату. Унылое помещение, замусоленные обои, куцы и шторки, диван и узкая койка